Глава 74. Командир, пилот на службе последнего стража, знал код и открыл ворота в конце лестницы. Оказавшаяся за ним комната, разделенная на отдельные сегменты и уходившая глубоко в недра планеты, была без оружия, с помощью которого можно было бы победить врага. Вернее, там стояли пустые полки и ниши. Два часа Адам и Эвира в сопровождении многоногого помощника бродили по пустому пространству до тех пор, пока с горечью не осознали, что многовековые поиски депозитума были лишены смысла. «Бартоломеус очень удивится, когда узнает об этом», сказала Эвира, когда они вернулись к воротам. Эти слова заставили Адама задуматься. «Если вообще узнает». «Командир», — позвал Адам, когда они подошли к кораблю сопровождения. Он снова начал говорить вслух слова, обращаясь к пилоту. «Я слушаю. Нахожусь в состоянии готовности». «Ты разговариваешь с кораблем мурийцев?» — спросила Эвира. «А ты слышишь его голос?» «Нет, я слышу тихий отдаленный шум и больше ничего». «Вероятно, причина этого в том, что кто-то забрал у тебя воспоминания», – подумал Адам. «И ты, в отличие от меня, не была на старой распределительной станции. Возможно, при контакте с последним стражем я использовал полученный тогда опыт». «Достаточно ли такого объяснения? Или он упустил что-то очень важное?» Ивира не обратила внимания на останки живых организмов, умерших на этой планете без солнца задолго до них. Она направила визуальные датчики на Адама». «Почему у меня такое чувство, будто я тебя знаю?» Серьезным голосом спросила она. «Ты такой странный. Ты разговариваешь с кораблем мурийцев и называешь Бартоломеуса лжецом. Ты утверждаешь, что он украл у меня бессмертие, но это глупости. Это должна быть глупость, так как мы знаем, что бессмертные не могут стать говорящими с разумом». Корабль качался на льду, расправляя крылья и готовясь к полету. Адам думал о слабом тонком канале связи и о намеках пилота. Он должен ждать. Расстояние до Земли было еще слишком большим. Адам уже придумал план, но тот не был глобальным. Он касался только его и Эвиры. Он должен связать его с событиями большего масштаба, происходящими на Земле и в Солнечной системе, если это еще возможно. «Вероятно, мы раньше встречались в одной миссии», — сказал он. «Возможно, ты больше ничего не помнишь. У тебя было слишком много миссий. Мы многое забываем». Все дело в дегенерации нейронов. «Но ты все помнишь. Ты ведь не забываешь. Ты знаешь больше, чем я». Ситуация становится опасной, понял Адам и решил действовать быстро. В корпусе качавшегося корабля появилось отверстие, и он наклонился. Они зашли внутрь. «Нахожусь в состоянии готовности. Я слушаю». «Что здесь произошло?» Адам задал этот вопрос не только потому, что его интересовал ответ, но и за тем, чтобы отвлечь Эвиру. Он старался не поворачиваться к ней спиной, чтобы она не могла дотянуться до механизмов деактивации его фактотума. «Почему на складе нет оружия?» «Неизвестно». Оба фактотума переступили порог корабля. На небе за ними играл свет млечного пути, отражавшийся в морозной ледяной атмосфере. «Что произошло в те времена с мурийцами? Почему они исчезли?» «Мурийцы отступили, спрятались». «Они все еще существуют?» — спросил Адам. Это было третье удивительное открытие. До сих пор он полагал, что мурийцы стали жертвой мирового пожара в давние времена. «Неизвестно. Вероятно, оружие используется для последней битвы». «Я ничего не слышу», — сказала Эвира из полутьмы зала управления. «Что отвечает корабль?» «Он не знает, что случилось с оружием». Эвира встала рядом с изображением паутины светящихся линий, связывающих сотни галактик. Адаму пришлось встать за ней и задать пилоту новый вопрос, чтобы отвлечь ее внимание. «Враг, с которым Мурия столкнулась миллион лет назад, уничтожил и принес большие разрушения многим мирам. Он уже мог достичь нашей Солнечной системы. Как мы можем помочь с обороной, если у нас нет оружия?» «Что?» — спросила Эвира. «Неизвестно», — сказал корабль. «Покажи нам путь, пилот», — попросил Адам. «Покажи наше местоположение». Изображение каскада привлекло внимание Эвиры. Она подошла к нему ближе, в середину комнаты управления. Адам сделал шаг в сторону и оказался несколько позади нее, так, чтобы левой рукой дотянуться до кнопки экстренного возвращения и нажал на нее. Через полсекунды фактутом Эвиры был деактивирован. «Второй индивид деактивирован», — сказал пилот. «Причина — активные действия. Зачем ты это сделал?» «Потому что я не хочу, чтобы меня предали во второй раз», — ответил Адам. «Контекст неизвестен. Зато он известен мне, и этого достаточно». «Это звучит чересчур резко», — подумал Адам, но тем не менее добавил. Объяснение было бы слишком долгим. «Принято!» Адам смотрел на деактивированный фактотум и думал о Ребекке. «Это вынужденная мера предосторожности и веры, сказал он, хотя она и не могла его слышать. Ты веришь лжецу Бартоломеосу и считаешь его голосом истины, потому что он этого хочет. Он снабдил тебя программой, которая контролирует твои мысли и чувства. Но я знаю правду. Если бы Эвира получала указания от Кластера и Бартоломеоса, то выполняла бы их без колебаний, поскольку считала, что они верны. Как и Ребекка. «Новая цель?» — спросил пилот. «Командир, ваши возможности по-прежнему не ограничены. «Дальность полета необъятная, неограниченная. Режим работы автономный, самодостаточный». Адам посмотрел на изображение Млечного Пути, которое заполняло почти всю комнату управления. Голова Эйвира находилась рядом с центром галактики, а сам он стоял в спиральном рукаве. Земля и Солнечная система были не более чем маленькими точками в море звезд, пронизывавших паутину каскада. «Успеем ли мы вовремя?» спросил Адам. «А если успеем, то для чего?» Что мы можем сделать? — Контекст. Враг? — Да, я имею в виду врага и его корабль. — Необходимо оружие, — ответил командир. — На этом корабле нет оружия. — Я знаю и все же, — думал Адам. — Я виноват перед Эверой. Возможно, я смогу ей помочь. — Лети на землю, — сказал он. Оперативный центр кластера. Срочное совещание. Отрывок за соответствующий период. Два часа. «Тиберий» и еще 12 других. «Мы вошли в контакт с врагом на внешней границе оборонительного пояса в трех световых часах над Эклиптикой». «Урани 1031». «Мы готовы. У нас достаточно говорящих с разумом, которых можно посылать в миссии как солдаты-координаторов». «Эразм-27». «Связь с удаленными планетами потеряна. Передатчики сигнала неисправны». «Джасимин-11». «У нас больше нет связи с Нептуном и сигнальными базами на орбите Тритона и нерииды митрос «Митрос-57». «Никакой связи с ресурсными базами в созвездии Кентавров. Фоулс молчит уже 17 минут». «Соломон-31». «Что скажет наш стратег? Какой совет он нам даст?» «Бартоломеус-1». «Отводим все силы обороны вглубь Солнечной системы. Нам нужно выиграть время». «Урания-1047». «Время? Для чего?» «Борьба продолжается. У нас достаточно говорящих с разумом, а скоро их будет еще больше. Мы приняли все необходимые меры». Анаракса, 12. «Сомневаюсь». Григориус, 81. «У меня есть опасения». Пенелопа, 57. «Враг уничтожил внешнюю линию обороны. Станции в поясе Кайпера потеряны. Координационный центр на Плутоне-Хароне разрушен. Повреждены оперативные базы на Уране и Нептуне». Боевые отряды номер 21-29 под командованием говорящих с разумом Хубертуса, Розенберга, Эмилии, рубинса и Цона полностью погибли. Соломон-29. Есть ли урон врагу? Тибери 13 Никакого. Антония-7. Потери. Потенциал? Бартоломеус-1. Мы потеряли 17% нашего оборонного потенциала, не причинив противнику никакого видимого вреда. Урания-1031. Говорит только, когда тебя об этом попросят. Ты здесь лишь гость. Анаракса 33. Бартоломеус прав. Несмотря на все наши попытки остановить его, враг приближается. Григориус 87. Согласен. Урание 1001. Мои силы остановят его, прежде чем он достигнет центра Солнечной системы. Соломон 33. Твои силы, Урание. Пенелопа 61. «Это наши общие силы. Мы все работаем вместе. Мы — оперативный центр!» Тиберий, 14. «Получен отчет от Калиста и Троянцев на Юпитере. Корабль противника разломан на три части. Уране, 1007». «Ура! Наше оружие подтвердило свою эффективность!» Антония, 9. «Корректировка. Корабль противника не сломан. Он изменил конфигурацию и разделился на три части. Был один корабль, а стало три. Пенелопа, 61». Станции на спутниках Калиста, Ио и Ганимед уничтожены. Троянские базы на Юпитере разрушены. Боевые потери от 16 до 22 боевых единиц полностью уничтожены. Высокие потери среди материала и говорящих с разумом. Внутренняя часть Солнечной системы в опасности. Урания 989. Я пошлю новых координаторов. Благодаря моим действиям у нас достаточно говорящих с разумом. Соломон 47. Мы пошлем новых координаторов. Таково наше решение. Пенелопа, 73. Мы оперативный центр. Мы принимаем решение вместе. Григориус, 93. Что скажет наш стратег? Бартоломеус, 1. Отводим силы вглубь Солнечной системы. Нам нужно выиграть время. Урания, 981. Время для чего? Эразм, 39. Нам больше не удается связаться с Марсом. «Урания-987». «Это хорошо. Очень хорошо. Это значит, что супервайзер больше не представляет для нас опасности». «Соломон-141». «Супервайзер мог бы помочь нам. Ты оперируешь отжившими понятиями». «Пенелопа-75». «Больше никаких ссор Анаракса «Аноракса-89». «Наша система связи повреждена. Координация нарушена. Не хватает данных». «Урания-919». Возможно, враг сдался. Возможно, наше оружие повредило его корабль. Возможно, он решил, что подвергает себя слишком большой опасности. Григориус, 112. Целых три «возможно», и одного-то было бы слишком много. Урания, 902. Он мог покинуть Солнечную систему. Григориус, 145. Я слышу четвертое «возможно», сказанное другими словами. джессимин 19. «Никаких гравитационных толчков! Никаких отслеженных объектов!» Соломон-112 «Что скажет наш стратег?» Бартоломеус-1 «Отвести все оборонительные силы к Земле! Построить многоуровневое защитное кольцо! Нужно выиграть время!» Урания-843 «Это ерунда! Враг побежден! Он покинул нашу Солнечную систему!» Пенелопа-23 «Периодические контакты с сырьевыми базами в поясе астероидов ничего не выявляют. Никакого контакта с противником». Антония, 12. «Возможно, у ранее права?» Григориус, 151. «Это будет, возможно, номер 5». Пенелопа, 151. «Тревога в околоземном пространстве. Лунные обсерватории и станции слежения сообщают о сильной гравитационной аномалии». Анаракса, 211. «Враг вернулся». «Григориус, 289. Совершил гравитационный прыжок и преодолел нашу линию защиты. Враг летит прямо к нам. Джассемин 18. Три энергетические сигнатуры объединились в одну. Три корабля снова стали едины. Тиберий, 18. Возможное объяснение. Враг разделился, чтобы минимизировать волны возмущения сверхсветового прыжка. Уранья, 776». Инструкция оперативного центра – все звенья защитного пояса отправляются к Земле. Пенелопа-133. Кажется, поздно. Слишком поздно. Они не смогут долететь до Земли. В плазменных двигателях недостаточно топлива. Эразм-34. Они не могут летать быстрее скорости света. Им понадобится не менее 6 часов. Урания-601. Мобилизуем все земные ресурсы. Земля будет защищена. Этого достаточно. Соломон, 156. «Их не хватит, Урания!» Урания, 517. «Мы позаботились об этом. Наше новое оружие?» Пенелопа, 149. «Корабль врага достиг орбиты Луны. Враг захватил все наши ресурсы!» Урания, 446. «Мы победим!» Григориус, 372. «Ты неверно оцениваешь ситуацию!» Пенелопа, 157. Наши силы обороны несут тяжелые потери. Враг не получил видимых повреждений. Соломон 161 Что скажет наш стратег? Короткое ожидание. Григориус 401 Бартоломеуса больше нет. Анаракса 299. Урания тоже нас покинуло. Оперативному центру нужен новый координатор и новый стратег Соломон Соломон 389. Я возьму управление на себя.